Глава двенадцатая. Мальчик или девочка? а л ё н а устала от отдыха. Нет, в самом деле, какой-то он очень утомительный получается. То мама, то хорь, то лиса. А последним этапе отдыха ей даже вспоминать страшно было. Не бойся, я же рядом. Урс чуял ее страх и сразу же подсовывал голову для надежности. Если бы не ты, Алена только потом сообразила, что для беременной встреча с животным больным бешенством может иметь жутчайшие последствия. Ведь когда к о л ю т вакцину, беременеть нельзя год. Или если бы с тобой что-то случилось? Павел даже думать не мог, что было бы, если бы не урс. Поэтому пса постоянно гладил и благодарил. За что? Это ж е моя жизнь. Хранитель, который не может уберечь своего человека, умирает рядом. Как ты не понимаешь? Удивлялся Урс, хотя он много чему удивлялся. Например, тому, как люди не ч у ю т Кто будет? Интересно, мальчик или девчонка? Леха спросил у Матильды, словно между делом, хотя вопрос его сильно интересовал. Хорошо бы парень. Чего с девчонкой-то делать? Скукота одна. Это ты у Мариночки спроси, что делать. Она тебе популярно расскажет, а то и покажет, что иные девочки могут, даже взрослые. Леха покраснел. Марина Сергеевна н а с п о р с ним на даче выбила из десяти мишеней десять. У него успехи были гораздо, гораздо скромнее. Ну, это исключение, хмыкнул он. Мне тебе свои таланты продемонстрировать. Матильда прошла мимо Лёхи на кухню и похлопала его по плечу. Кстати, крикнула она из кухни, можешь забрать свой смартфон и упаковку жвачки. Чего? Лёха схватился за карманы. Блин, но ну как ты это сделала-то? Я ж девчонка элегантного возраста со скукотой. Матильда покрутила на пальце смартфон и ловко швырнула его Лёхи. Не, ты. Кто угодно, но без кукоты. Беру свои слова обратно. И все-таки как? Он пораженно уставился на элегантную даму. Ловкость рук милой и х о р о ш и е у ч и т е л я Матильда хмыкнула. Так что девочки тоже очень даже интересные. Ладно, ладно. С тобой не поспоришь. Но все-таки жуть как любопытно. Кто ж будет? Неужели они сами не ч у ю т н е д у м е в а л Бек. Не, люди не могут. Они как-то смотрят, кто родится. Урс фыркнул. Да ну, вот странные. Уже давно понятно, кто. Это нам с тобой понятно. Урс отправился к двери проводить Алёну и Павла, которые как раз собирались на УЗИ, где им уже могли сообщить пол ребенка. Дядь, а ты кого хотел бы? Тихо осведомился Лёха. который тоже совершенно случайно оказался у дверей. Честно, без разницы, главное, чтобы ребенок здоровый был, решительно ответил Павел. С парнем, конечно, проще, зато с девчонкой не соскучится. л ё х а покосился на кухню, где м а т и л ь д а р о Мановна что-то мелодично напевала. Это уж точно, а уж с нашими так и вовсе не заскучаешь. Пробормотал он. Не то чтобы Алена сильно волновалась, но все равно полностью расслабилась только после слов врача, что с ребенком все хорошо, развивается нормально, отклонений нет, только очень скрытный, опять не хочет общаться. Дитятка, дитятка, ты кто? Алена невольно рассмеялась, и обрадованный малыш зашевелился. О, вижу, надо же, как на вас сразу реагирует. Тоже радуется, мальчик, точно мальчик. А вы кого хотели? Осторожно уточнил а врач. А нам с мужем не важно. Решили, кто родится, того и будем любить. Улыбнулась Алена. Вот это самый правильный подход. А то перед вами девушка так расстроилась, что у нее мальчик, прямо слов нет. Все требовало, чтобы я посмотрел получше, будто от этого что-то от э, изменится. Врач п о д ж а л а губы, вспоминая нервную пациентку. Мальчик здоровенький, славный. Нет, ревет в три ручья. Я думала, что т о м у ж жаждал девочку, так нет, он ее в коридоре все успокаивал, что мальчик хорошо, отлично даже. А это уперлось, хочу мол дочку и все тут. А у нас не стол заказов. Кого дают, того и видим. Вон, по-моему, еще в коридоре всхлипывает, судя по звукам. За дверью и правда были слышны рыдания. Алена помнила, что прошла мимо симпатичной молодой женщины в кокетливом платье для беременных, плачущей на м взрыт на плече у мужа. Еще какая-то девушка, судя по тому, как они были похожи, сестра, ее утешала. Я-то думала, что-то случилось. Невольно пробормотала Алена. Случилось? Мозги куда-то делись, проворчал а врач. Ладно бы в мирное время истерикой занималась, а сейчас т о все на р е б е н к е отражается. Она рыдает, а он там весь в ужасе и расстройстве. Вон вы улыбнулись и ваш тут же расслабился, развернулся ручонками машет, а ее д и т ё небось как ежик скукожилось от ужаса. Врач встал, а чтобы выпустить Алёну и пригласить следующую пациентку, но шагнув в коридор, так и застыла с открытым ртом. Ну и ладно, подумаешь, мальчик, а может все равно девочка в ы р а с т е т сам решит или сама. Уверенно вещала молоденькая девушка, сестра рыдающей на в з р ы т женщины. Ну чего ты так уставился? Шикнула она на з я т я В Европе и США это уже все знают, одни мы замшелые. Мальчик, девочка, а вдруг этот ребенок не мальчик? Она показала пальцем на живот сестры. а от потрясения захлопала глазами и кнула, но рыдать перестала. Чего? Как это? Беременная перевела взгляд на врачиху. А может все-таки ошибка? Никаких ошибок. Мальчик. Решительно замотала головой та. Само разберется. Взвизгнула сестра беременной, как все подобные личности, не переносившая и г н о р и р о в а н и е своих высказываний. Милочка, позвольте у вас уточнить, чем определяется пол ребенка? Мягкий и спокойный голос Елены Трофимовны, врача, у которой наблюдалась Алена, заставил всех, кто были в коридоре, повернуться и посмотреть на невысокую женщину в белоснежном халате и такой же шапочке. Э -э, ну, органами, половыми. А вы что, не знаете? п р е з р и т е л ь н о фыркнула девица. И что? Если по какой-то причине эти органы удаляются, то женщина перестает быть женщиной, а мужчина мужчиной. Врач иронично подняла бровь. Правда? Милочка, в каждой клеточке вашего тела, в каждой ДНК заложена информация о том, какого вы пола. Вы можете отрезать все, что вас не устраивает, пришить, что хотите. Но от этого вы не перестанете быть женщиной. Просто станете женщиной с пришитым, э -э, но вы сами понимаете чем. Изуродованный, по собственной неразумности. Потише, милая. Мы тут люди, конечно замшелые, куда уж нам. Зато кое-что знаем, собственно, настроение человека. Ваш племянник уже сейчас отличается от любой девочки его же возраста и отнюдь не только половым и органами. У него даже структура мозга отличается. Да, уже сейчас. У него уже мозг весит больше, но у девочки плотнее друг к другу размещаются нервные клетки. У него преобладают связи внутриполушарные, а у девочки межполушарные. Не хлопайте глазами, потом погуглите, что это такое. У нас даже распределение серого вещества разное. У девочек в коре, т е м в е н о й области и височных долях, а у мальчиков в задних и боковых частях коры. Любая девочка лучше, чем мальчик слышит, обоняет и воспринимает вкус. Зато мелкие детали лучше увидит мальчик, особенно на движущихся предметах. Даже цвета воспринимается по-разному. И вот если посмотреть сейчас на ваших родственников, которые в стрессе, в частности из-за ваших высказываний, то у вашей сестры, как у всех женщин, сейчас активизирована левая миндалина, а у вашего зятя правая. А левое полушарие находится в состоянии покоя. Я не уверен, что у меня сейчас хоть где-то есть состояние покоя. п р о с и п е л несчастный будущий отец. Но одно скажу, Мила, у нас будет сын. р а с т и он будет как мальчик. Хочешь девочку, будет второй ребенок. А с е с т р е своей лучше сама объясни, что она глупости говорит. А то я, я. Тещи, пожалуюсь. Девица захлопнула рот и замолчала, прервавшись на середине путанной тирады о свободе выбора, ринулась возмущенно топая по коридорчику направо и хлопнув дверью шумом удалилась. У меня тещи и тесть чистое золото, пояснил мужчина. Абсолютно з д р а в о м ы с л я щ и е люди и в кого такая свободолюбивая младшая дочь у них получилась? У м а н е приложу, мила. Ты успокоилась? Да. А у меня точно один мальчик. А близнецов быть не может. Ей неожиданно понравилось м ы с л ь о том, что плюс к имеющемуся мальчику может быть еще и девочка. Но ее вопрос поверг врачей в состояние близкое к истерическому хохоту. А сдавленно фыркающий Павел бросил на несчастного мужика сочувственный взгляд и увел Алёну. из женской консультации. Отсмеяться им удалось только в парке. Фу, до да чего же веселое место оказывается. Павел вытер лоб. Комедия какая-то. Но если честно, я рад, что у нас мальчик. Ты был против девочки? Коварный тип. Алена иронично приподняла брови. Не, я за мальчика и за девочку. Просто пусть старше будет мальчишка. Леха, узнав новости, облегченно выдохнул. Парень, это понятно и логично, решил он. Урс и Бек переглянулись, понимающе. Они-то уже некоторое время были в этом у в е р е н ы А Матильда Романовна и Марина в один голос уточнили, как будущие родители собираются назвать сына. Подумать надо, почесал затылок Павел. Только не Андреем. Вот уж в честь собственного отца. Он ребенка называть не собирался. Светлана, вернувшись с работы в припоганнейшем настроении из-за крайней усталости и очередной командировки Ивана, которая опять сорвала их планы подать заявление в з а г с обнаружила семейство х о х о ч у ч и м так, что к а с я даже уши прижал а в сомнении смех это или что-то случилось. Что тут у вас? Когда она выслушала пересказ беседы в коридоре женской консультации, то обнаружила, что смеется вместе со всеми. Да, не завидую я тому мужику. Одна надежда, что на его жену стресс от наличия сестрички так влияет. Светлана невольно покосилась на Алёну, а потом решительно подошла, да и обняла её. Да мне повезло, у меня нормальная, вменяемая и разумная младшая сестра. И чего вы так все смотрите? Была бы другая, я бы е в детстве все равно того, Ха, ну, перевоспитала, скорее прибила бы. Решила Алена и тут сообразила, что вот так специально, чтобы обнять. Светлана к ней вообще никогда не подходила. Потихоньку вытерла глаза и подумала мысленно, обращаясь к сыну: ну как бы мы тебя ни назвали, но в том, что у тебя будет. Роскошная тетка, я уверена. А может, Алексей? л ё х а был совсем не прочь быть старшим тёзкой. Не, нам одного л ё х и хватает. А потом прикинь, ты чего-то натворил, а ребёнок пугаться будет от криков, мол, л ё х а иди сюда, опять ты. Ну, тогда н а ф а н а и л л ё х а хулигански ухмылялся. Почему? удивилась Алёна. Откуда ты это имя взял? Ну как же, д о м о в ё н о к к у з ь к а и там еще н а ф а н е был, помните? Вот, я как-то у бабы спросил. Леха бабой называл бабушку, оставшуюся в родном городе. Какое это полное имя, она и ответила. Вы представляете, как шикарно? н а ф а н а и л Павлович Звонников. Продекламировал он. Ой, урс, ну ты чего, я шучу. л ё х а быстренько отступил к стене и выставил руки за г о р а ж и в а я проход к собственному организму. А ты не шути, а то не ущипну, а укушу в следующий раз. Совершенно понятно, щелкнул зубами Урс, усаживаясь рядом с Алленой. Имя, штука серьезная. У меня прадед был, его Степаном звали. Вдруг вспомнила Марина Сергеевна. Говорят, изумительный был человек. Мариночка, у меня так дядю звали. Я очень его любила. Матильда улыбнулась. Мне нравится имя. Алена вопросительно глянула на Павла, а он усмехнулся и показал ей листок, на котором писал пришедшие в голову имена. Сумасойти! Посмотрите. На листке несколько раз повторялось имя Степан. Урс прислушался. Хорошее имя, твердое. И теплая, нам подойдет. Широченная собачья лапа уверенно легла на лист, словно припечатывая его окончательным согласием.